Гневом сугубым в душе Посейдон воспылал за убийство внука его, Ктеатида, сраженного в битве с Вирепой. Гневный подвигнулся он к кораблям, устремляясь и к кущам, всех аргивян возбуждая и горе готовя троянам. И Доминей, Девкалион воинственный, встретился Богу, шедший от друга, который к нему незадолго из боя был приведен,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 Во всем Каледоне гористым всеми этольцами властвовал, чтимый как бог от народа. «Где ж, о критян, советник, куда же девались угрозы, коими трое сынам угрожали ахейские чада?» Ему вопреки отвечал Девкамид знаменитый. «Сын Андримонов, никто из Ахеин теперь не виновен, сколько я знаю».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 Ты, ободрявший всегда и других забывающих доблесть, ныне фас, не оставь и о мужестве каждого душу. Быстро ему отвечал Посейда колеблющий землю Критен воинственный царь, да вовек от троянского брега в дом не придет, но игралищем псов да прострется под трое воин, который все день добровольно оставит сражение.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 И Доминей же поспешно пришед к благосозданной куще, пышным доспехом покрылся и, взявши два крепкие дрота, он устремился Перуну, подобной которой крани он махом всесильной руки, с лучезарного меча Толимпа в знамени смертном. Горит он, летя ослепительным блеском. Так у него, у бегущего, медь круг Персии блистала.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 А то, что имел, сокрушил я в щит, поразив деефоба, безмерно могучего мужа.